пятое море райского зелёного цвета цвета зелёного острова зелёного цвета тумана цвета гребня волны я июнь 2020 года ты сам-то знаешь чего добиваешься спрашивает нёхиси я сперва неуверенно киваю потом отрицательно мотаю головой и он смеётся сейчас с тобой ясно серьёзно Потому что мне ничего. Это нормально, отмахивается Нёхиси. Голова у тебя пока ещё почти человеческая, а с человеческой точки зрения ты уже вполне непостижим. Он садится рядом на подоконник и говорит: Ты пообещал мне, что не станешь туда соваться, и держишь слово. Спасибо тебе. Но ты же настырный и хитрый. Явно рассчитываешь, что как-нибудь повлияешь на хаос, просто сидя на этом окне. воспитаешь, договоришься, накроешь его своей денью или просто так сильно ему понравишься, что Хаос захочет тебя порадовать и самостоятельно пересоберётся в какой тебе надо блистательный мир. Мне даже кажется, что что-то у меня получается. Не знаю, что именно, но как-то я всё-таки действую на него. Шёпотом, чтобы Хаос меня не услышал и не обиделся, говорю я. И по давней привычке стучу себя по лбу, чтобы не сглазить. Вообще-то, стучат обычно по дереву, но мой дед всегда говорил, что лопа верней. Естественно, что-то у тебя получается. Кивает Нёхиси. Ну, а как иначе? Всё-таки ты это ты. Но из этого вовсе не следует, что надо сидеть здесь целыми днями. Ты когда в последний раз на улицу выходил? Завчера с тобой. Отвечаю, и сам изумляюсь. То есть получается, вчера я весь день просидел у Тони в кафе. И сегодня до самого вечера так и не вышел на улицу, где бушует весёлый зелёный июнь. Серьёзно? Это вообще ещё я? Тот -то и оно. Ухмыляется Нёхисе. Причём позавчера я тебе, если помнишь, практические силы отсюда вытащил. Просто взял и унёс и волок за шиворот до первой цветущей акации. Благо там ты опомнился и дальше сам добровольно пошёл. Да, соглашаюсь. носили надличностью всегда отлично тебе удаётся. Какая такая свобода воли? Ничего не знаю, пошли, давай. Что бы я без тебя делал, дорогой друг? Ясно, что? Сидел бы на этом подоконнике как приклеенный и всё на свете бы продолбал. Как минимум, май с июнем. А потом возмущался бы, что без тебя цвели каштаны и требовал, а ну давай всё назад. Я в какой-то момент вообще испугался, что у него депрессия. Сидит тут целыми днями, уткнувшись в запертое окно, как подросток в, прости, господи, телефон. Говорит Тоне, не надолго отворачиваясь от огромного котла, в котором что-то прелестительно булькает. Похоже, на нынче ночью в кафе будет аншлаг. Но, оптимистически добавляет Тоне, судя по тому, как отлично он лопает и безостановочно треплется, это всё-таки не ана. Скорее уж, Маня. Снова смеётся Нёхиси. Типа того. Соглашаюсь я. Сами прикиньте, какое невероятное искушение. Хаос, из которого теоретически можно слепить, что мне нравится. Жгукая реальность прекрасная будет. Неодолимый соблазн. Естественно, я целыми днями его уговариваю. Давай, дорогой, превращайся сам. Ты можешь, ты справишься. Я в тебя верю. Ты же мой хаос, а не чьё-то чужой. Зря я тогда тебя спьяным проболтался про хаос, из которого можно слепить что угодно. Безмятежно улыбается Нёхиси. С другой стороны, я же зря ничего не делаю. Проболтался, значит, было пора. Хотя пульму по не пора. Ты сейчас точно с такой работой не справишься. Ты отличный, просто довольно маленький. В смысле, недостаточно бесконечный пока. Боже меня, она 7 см ниже. они торжествующих охочет, размахивая уполовником. На 6, педантично поправляю я. Сколько мы тоне знакомы, столько он прибавляет себе этот несчастный сантиметр. Типа он двухметровый, а я неизменно вывожу его на чистую воду, напоминаю, как обстоят дела. Иногда мы такие дураки, что самим удивительно, причём это наша сильная сторона. Если бы я решил написать книгу добрых советов, как перестать беспокоиться и выжить в магическом мире, непременно начал бы её с рекомендации держись за себя молодого, вздорного дурака, такой, что угодно выдержит, ему как об стенку горохом и из гуся вода. Лишь бы придраться на ровном месте. Фыркает Тони. Всё равно, а ты мне доуха. Не поможет тебе сантиметр Сентиметр не поможет, совершенно серьёзно соглашается с ним Нёхисе. И даже километр не помог бы, хотя я бы на такого тебя с удовольствием посмотрел. Зато я помогу, наверное. Надо только придумать как. Я ушам своим сам не верю, хотя на самом деле ещё как верю. Я же всё это время примерно чего-то такого и ждал, как бы мне там не разнести всё в пыль, продолжает Нёхисе. Или хуже того, по-своему не устроит, потому что тебе точно не понравится мой идеал. У нас вкусы, к сожалению, разные. Скажешь: "Фу, какой от ледяной. В таком климате кофе точно не вырастешь". Ну и где его брать? Почему у нас с тобой тут бесконечное множество, и зачем мы несёмся с бешеной скоростью во все стороны разом? Что ты этим хотел сказать? Как не признанный гений, я заранее возмущён некомпетентной критикой. Ну, всё равно, нечестно делать, по-моему. Это же самый первый твой хаос. Такое даже у вечных существ только раз в жизни бывает. Нельзя его у тебя отнимать. Спасибо, растеряна говорю я. Сказал бы сейчас, что ты лучше всех в мире, но это вполне очевидно и без меня. Так какие проблемы? Хочет Мёхиси. Скажи, что я лучший во всех мирах. Это, кстати, неправда, а если и правда, то не во всех системах оценки. Тем приятнее комплимент. Какие, оказывается, нелепые бывают системы оценки. Ты и вдруг почему-то не лучший. Полный, прости меня, бред. Значит так, бодро говорит Мнёхисе. Я, конечно, сам туда не полезу и тебя не дам, кто ещё меня так похвалит, если ты там от избытка энтузиазма накроешься медным тазом. Ну уж и нет. Мы сделаем лучше. Просто позовём его с нами гулять. Кого? Хором спрашиваем мы Стоне. Бульк, как-то особенно громко и звонко восклицает котёл. Чтобы всем стало ясно, он чрезвычайно обеспокоен, не рихнулся ли тут кое-кто всемогущий и не отразится ли это безумие на алхимическом процессе, который сейчас происходит в чугунных недрах его. Дохаус, конечно, пожимает плечами Нёхисе, словно собрался взять с собой на прогулку собаку. А мы тревожные кисы на ровном месте устроили переполох. Заранее уверен, они с городом друг другу понравятся, сразу найдут общий язык. Они уж вместе точно придумают, как тебе угодить. То есть, уточняю я. Мы пойдём такие красивые, а следом за нами будут скакать библиотечные жабы, чудовища влюблённые в сыр и всё остальное, что я за свою жизнь успел выдумать, включая простите за шокирующее откровение обнажённых крылатых красоток, которые ловят симпатичных одиноких прохожих, чтобы уединиться с ними на облаках. Боже, какой же ты был прекрасный. Умиляется Тоня. Можно подумать, ты ни о чём таком в 15 лет не мечтал. А девчонках мечтал, конечно, но о конкретных, без всяких там крыльев и облаков. Я вообще, если ты до сих пор не заметил, человек приземлённый, практический, ни разу не фантазёр. Шикарно смотрелось бы, смеётся Нёхиси. Девчонки без одежды и с крыльями, жабы, пираты, висельники, упыри, и кого ты ещё мечтал увидеть на улицах города вместо надоевшей тебе деловитой толпы. Но они не плавают в хаосе, как фрукты в компоте. Иными словами, хаос не состоит из них, он только потенциально способен породить их и всё остальное. А может и не порождать. Я собираюсь пригласить на прогулку сам хаос, а не его составляющие. Не понимаешь? Не страшно. Это не твоя часть работы всё понимать. Твоё дело гулять со мной по городу, быть счастливым, делать всё, что левой пятки захочется, но и правую не обижать. То есть просто всё как всегда? Вот именно. Нёхиси поворачивается к Тони. Думаю, прежде чем звать Хаос на прогулку, надо предложить ему выпить. Это, во-первых, вежливо, а во-вторых, пьяного проще уговорить. Ты человек опытный, каких только клиентов не навидался, подскажи, чем лучше его поить. До да тем же, чем и его создателя. Пожимает плечами Тони, в отличие от меня, явно совершенно не удивлённый такой постановкой вопроса. Вот что значит приземлённый практический человек. Оба смотрят на меня вопросительно, дескать, давай, рассказывай, чего сейчас желает бездонная прорва, которая у тебя вместо души. Коктейль, вспоминаю я, с зелёным травяным лимонадом, который Стефан зимой придумал. Или ты, а не Стефан? Ну он точно тогда был рядом и очень убедительно объяснял, что пить эту штуку обязательно надо зажмурившись, пока не допьёшь, нельзя открывать глаза. Понял, кивает Тони. Да, мы со Стефаном вместе тот коктейль сочинили. Называется Зелёный вигвам. Давно его не делал, а штука отличная. Ух, ты вовремя вспомнил. У меня как раз есть джин и тоник, и даже травяной лимонад. Интересно, спрашиваю я Нихисе. А мы вообще сможем объяснить Хаусу, что он должен закрыть глаза? Да запросто. Ты же про глаза понимаешь. С чего бы Хаусу быть глупее тебя? Взяв у Тони два стакана с ярко-зелёным коктейлем, Мнёхиси решительно спихивает меня с подоконника и открывает окно. Высунувшись туда по пояс, громко говорит: "Дорогая Цанна Хаус, позволь угостить тебя чудесным напитком, который совместно придумали лучший повар в этой вселенной и её величайший шаман. Только имей в виду, для полноты наслаждения надо пить, закрыв глаза, или их аналог. Даже я закрою, хотя я по своей природе всевидящий". Но я сильный, я справлюсь. Как-нибудь усилием воли заставлю себя пару секунд не видеть вообще ни черта. И ты бери с меня пример. За окном происходит какое-то бурное шевеление. Я шепчу Тоне: "Хаос волнуется раз". Тони улыбается и энергично кивает. Тоже выходит в детстве в море волнуется раз играл. Тем временем Мнёхи се решительно выливает в окно один из коктейлей и демонстративно зажмурившись, залпом выпивает свой. Мы с Тони беззвучно чокаемся, тоже закрываем глаза, и я делаю первый глоток горько-сладкого хвойного травяного газированного напитка. Джин в нём практически не ощущается, хотя Тони прямо скажем, не экономил. Я сам видел, сколько он бухнул в каждый стакан. У меня предложение, говорит Нёхисе, снова высунувшись в окно. Пошли гулять. С нами весело. Впрочем, ты и сам это знаешь. Ты по идее всё знаешь о нас. С этими словами он сгребает меня в хабку и тащит к выходу. Эй, смеюсь. Ты сначала допить. Кто ж тебе виноват, что ты такой медленный? Будешь, значит, гулять, зажмурившись, пока не допьёшь. Жалко, поужинать не успели, говорит нам вслед Тонни. Не готово моё рагу. Но я вам оставлю, даже если все демоны ада встанут на моём пути к холодильнику. Пирожками с капустой как-нибудь отвлеку. Ну уж нет, возмущается Нёхиси, отвлекаю бутербродами. Пирожки тоже нам оставь. Ты, голодный хаос, который полночи пил без закуски, когда-нибудь видел? Вот и я тоже нет. Пока.